Хотя в голове у поручика Ежемского и много перепуталось, но не все. Некоторые проблески и мысли появились. Почему напрасные расходы возмутился он? Ведь вы же здесь. И как мог с вами говорить кто-то из нашей компании? А вот и говорил же, — возразила Иоанна Хмелевская, — позавчера. Сейчас, как же его фамилия? Такая военная. — А, Вербель. Подпоручик Вербель. Расспрашивал меня обо всех моих невестках, зачем они ему понадобились, понятия не имею.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 «Вы подозреваете ее в убийстве Миколая, пардон, э, пана Таровского, так ведь?» подпорочек был настолько ошеломлен, что опять лишь молча кивнул. «Ну так вот, я уверена, это не она его шлепнула. Но головы ручаться не могу, и если даже она, я намерена всячески ей помогать. Но насколько я ее знаю, не она. Так что найдите какого-нибудь другого виноватого. Вот в это можете всецело рассчитывать на мою помощь».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 «Все говорит о том, что в последний момент женщина вынесла из его квартиры большую сумку с относящимися к делу о фальшивомонетчиках материалами. А этой женщиной, по всей вероятности, была Иоанна Анна Хмелевская. Если выяснится, что это она его убила... «У нас в здании подписано соглашение о выдаче преступников, но толку чуть. А мне очень хотелось бы получить то, что она унесла. «Ведь вы, пани Анна, из Польши?»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 Алиция Хансен и молодой человек, которого обе присутствующие дамы называли запросто кайтыком, откровенно развлекались, наблюдая сцену между представителем польской полиции и Анной Хмелевской. Той было не до развлечений. Вздохнув, она велела Януку Ежемскому слушать внимательно, иначе трудно разобраться в ситуации. Ежемский постарался сосредоточиться. Хмелевская принялась объяснять. «И Анна была старше моего сына». А я его родила, когда мне было 17 лет. Так что мне было 36, а ему всего 19, когда он уперся, что женится на ней. К тому времени она уже успела развестись, у нее было двое детей, так что у меня не вызывало восторга решение сына жениться, но я познакомилась с Анной и перестала протестовать. Мы посовещались и решили, ладно, пусть сейчас поженится, а когда он поумнеет, разведется».